Мерзкий скрип указывал на то, что ископаемый птицы-ящер не дремлет. «Вот я тебе!» — погрозила в темноту топором Руфусилия. Впрочем, темнота здесь была понятием относительным. Эльфийская цитадель сияла похлеще башни ласурского архимагистра. Стволы некоторых деревьев сами по себе источали слабый свет, а в траве переменгивались разноцветные огоньки. Небо цвета индиго по краям принимало нежный оттенок шафрана. Огромные звезды, казалось, были готовы упасть на членов бригады и раздавить. И в довершении всего в зените пламенела полная луна, похожая на апельсин с толстой пупырчатой коркой. «Не стоит нам туда идти!» — покачала головой Руфусилья. Рубака сидела на поваленном стволе дерева и переплетала одно из своих кос. Наблюдая за ней, Вителье даже позавидовала густоте и жесткости волос Гномеллы. Однако представить Руф в домашней обстановке у зеркала никак не получалось. Рубака и есть рубака. Она и родилась, наверное, с топорами в руках. След ведет туда, спокойно возразил Вирош. Я дважды обежал вокруг цитадели. Они вошли и не выходили. А вдруг их там? Винья стала белее снега, представив самое ужасное. «Зачем эльфам убивать твоего мужа?» – изумилась Фарка. С тех пор, как бригада очутилась в этом странном месте, она постоянно принюхивалась и прислушивалась. «А если он представляет для них угрозу?» – свистящим шепотом предположила Винья. Вита прикрыла рот ладонью, чтобы не хмыкнуть, А вот Серафин не выдержал, засмеялся. «Уважаемая Виньо, не стоит переоценивать почтенного ежевижа или недооценивать эльфов. Я понятия не имею, зачем они пошли в цитадель, но ведь шли без конвоя, а значит, добровольно». Сверху снова заскрипело. Со смачным звуком на шлем Руфусилье упала толстая капля белого гуана. Прямо между рогами. «Ах ты, плетуница! рыкнула та и метнула топор в направлении псерё Архуса. Сверкнула вращающееся лезвие. Ископаемый говнюк, отчаянно вереща, ломанулся в густую крону. И «Э...» удивилась Тори, когда топорик назад не прилетел. Застрял, констатировал дробуш. Они с Вительей спина к спине сидели на том же стволе, что и гномылы с фаргой. Я достану Обрадованно подскочила Тариша. «Тебе с прошлого раза синяков мало?» — удивилась свинья. «Не мешайте ей!» — улыбнулся Вирош. «Здешний воздух действует на нас, как спиртное. Все время хочется показать свою удаль, обернуться и мчать по лесу без остановки, прыгать и лазать. Сам с этим справляюсь с трудом». «Грой!» — Вита посмотрела на него. И все-таки, что это за место? Где мы? Мне как-то не по себе. Тот подошел, присел перед ней на корточке. — Ты еще не догадалась, волшебница? — Здесь полно запахов эльфов. Здесь природа отличается от всего остального тикрея, Как ты отличаешься от меня? Брови виты поползли вверх. — Ты хочешь сказать? — Добро пожаловать в Лемаль! раздался вдруг незнакомый голос. В центре поляны появилась высокая плечистая фигура в одежде изумрудных тонов. У незнакомца и глаза были зеленые, как у кота. Мерцали насмешливо и опасно из-под блондинистой челки. Виталья смотрела на него в растерянности. Никакого применения магии она не ощутила. Порталов на поляне не открывалось. Он просто появился из воздуха. В одно мгновение Вираж оказался на ногах и перед ним. Они оба, высокие, гибкие, сильные, казались по меньшей мере равными противниками. В следующий момент и Варгас, и Вита стояли позади оборотня. «Мы просим прощения за случайное вторжение», — мягко произнес Грой. Эффект, возникший при испытании нового заклинания, оказался непредсказуем. «Очень интересно!» — улыбнулся ему эльф. Голос у него был притягательный, низкий, с хрипотцой. От такого в животе у чувствительных парышень должны были разводиться порхающие бабочки. «Жаль, вы не сможете показать мне его действия. Налимали никакая другая магия, кроме нашей, не действует». Неужели не было подобных инцидентов? Очень искренне удивился Вирош. Нет, мурлыкнул пришелец, не было. Я не видел людей и оборотней уже лет двести. Вы нас арестуете? поинтересовалась Вителья, мило улыбнувшись. Это был первый встреченный ею в жизни эльф, и она не хотела упустить возможность пообщаться с ним. За что? — изумился тот, любезно улыбаясь. «Мы незаконно пересекли границу вашего государства», — подал голос Варгас, «и готовы понести наказание, если оно необходимо. Но мы и правда оказались здесь случайно». Голос мага звучал настолько правдиво, что эльф посмотрел на него внимательнее, чем на остальных. Впрочем, Варгас говорил чистую правду. Никто из членов бригады не предполагал, что их занесет в такую глушь. «Думаю, до содержания в страшном подземелье с крысами, пауками и призраками дело не дойдет», — задумчиво произнес эльф. «Но проследовать со мной вы просто обязаны, так что пройдемте». «А куда проходить?» — заинтересовался дробуш. Эльф коротко взглянул на него и чуть было не уронил на землю челюсть. Впрочем, с минутным замешательством он справился быстро. Отвернулся, будто бы указывая на цитадель, а на самом деле скрывая ошарашенное выражение лица. «Вон туда. Мы лишь проверим, правда ли то, что вы рассказываете о своем появлении здесь, после чего решим, что с вами делать». «А что, возможны варианты?» — деловито уточнила Тарусилья. Она периодически поглядывала наверх, ожидая, когда топор вывалится сам. Но он, боевая собака, надежно застрял в расщелине ствола. Эльф легко повел рукой, и топор, сердито выдравшись из ловушки, опустился рукоятью ему в ладонь. Протянул ей. «Ваш, почтенная?» — спросил коротко. Однако к нему подошла Руф, глядя из-под лобья. Белая отметина на шлеме, приятности ее широкому лицу не прибавляла. «Примите, уважаемая Рубака!» Дрогнув челюстью, поклонился эльф. Оглядел присутствующих одного за другим, задержал взгляд на Вите. В глубине зеленых глаз на мгновение показался живой интерес. Волшебница даже подумала, что ей почудилось. Да и что могло в ней заинтересовать эльфа? Красота? Но она слышала, будто бы эльфийки красивее и человеческих женщин, и фарк. С гномелами их, понятное дело, не сравнивали. Ум? Так она всего три слова сказала. Разве уровень интеллекта на основании этого можно установить? «Можно, можно, не сомневайся», — подал голос Кипиш. «Вот возьмем, к примеру, дробуша вырвиглота» хватит сердито обрывала его волшебница лучше давай об эльфах вот вот неслышно остальным поддакнул дробуш почему ты сразу не сказал что мы влимали продолжала мысленно бушевать волшебница почему не предупредил что за нами следят да я сам не понял куда мы попали Возмутился Божок, не решаясь появляться перед лицом разъяренной жрицы. «И этого хлыща я заметил только, когда он снял маскировку». «И что ты думаешь обо всем этом?» — уточнила Вителья. «Плохи наши дела», — грустно ответил Кипиш и умолк. Мое имя», — между тем говорил эльф Грою. — «Дариан Равиниаль-Тиреа». «Кос Алкаслотль». «Алкаслотль?» — громким шепотом переспросила Фарга у Виньо. «Никогда бы не подумала, что они так выглядят». Сверху снова раздался противный скрип. Это вернулся неудовлетворенный предыдущей бомбежкой в Сирио Архус. Дарьян Ровинианиль и так далее и тому подобное Алкаслотль щелкнул пальцами. Ископаемая заорала и вспыхнула. Дымящимся метеоритом упала под ноги отшатнувшаяся кварга Суветелья. Продолжая орать, стряхнула с себя перья и, розовея в полумраке голой гуской, удрало в лес. «Мы не вредим природе», – блеснув глазами, Дариан посмотрел на Виту. «Мы просто не позволяем ей взять над нами верх. Следуйте за мной, дорогие гости. Позвольте вашу руку, прекрасная незнакомка». Вы так и не назвали мне вашего имени. Ощущая свое запястье в пальцах эльфа, как в кандалах, волшебница шла рядом с ним и думала о том, что кипиш был прав.